Глава десятая. Я и не думаю брать в руки список. «Лена, меня такси ждет, пошел я», — говорю наглой девушке. «Угадал папа, когда сказал, что не будешь мне ничего покупать», — задумчиво сказала девчонка. «Ну и ладно. Ты это, купи у нумизматов в Москве немного мелочи венгерской, то ли форинты, то ли филлеры». Нам в гостинице выдадут командировочные, вспоминая я информацию с инструктажа. Это само собой. Но у них там в аэропорту туалеты платные, а ждать пока все багаж получат и соберутся выезжать долго. А так у тебя мелочь какая-то будет, поясняет Ленка. Перевариваю. Блин, ценная информация. Про платные туалеты информации меня не удивить, а вот про то, что сходить в них не на что будет, я не подумал. Давай свой список, тяну руку неожиданно для себя я. Все не куплю, но что-нибудь привезу. Выхожу, такси ждет, гружусь, и мы едем в аэропорт. Жесткого контроля в самолетах еще нет. И в салоне моим соседом оказался мужик с початой бутылкой коньяка. Я недовольно, поморщился, сейчас примет на грудь и начнет приставать с разговорами. Но мужик оказался идеальным соседом. Он сразу уснул и проспал до конца полета, не тревожи меня и не просыпаясь даже на вполне приличный обед, которым нас покормили. «Между рейсами у меня три часа. Вроде немало. Однако успел я впритык. Мы немного опоздали с посадкой, да я еще и уснул в аэропорту. Проснулся от толчка милиционера. «Куда летишь, парень?» – спросил он. Я взглянул на табло. Еще 10 минут и никуда пробормотал я и рванул на регистрацию и посадку. А в самолете на Ростов меня ожидал сюрприз. Сразу двое знакомых. Тренер по мотокроссу и одноклассник Серега Бунин, сын нашей химички. Обоих в Ростове встречали и меня предложили подвезти на машине два раза. Я вообще-то хотел зайти к родне в Ростове, да Вобком. Но устоять против искушения, доехать домой с комфортом не смог. Согласился на предложение бывшего одноклассника, и мы сели рядом, попросив поменяться местами моего соседа. «Живу я в Москве у старшего брата, учусь в московской школе», — хвастал одноклассник. «Родители сказали, там образование лучше, и поступить проще будет. Если честно, пока не заметил особой разницы». «А я боксом стал заниматься, мог даже в сборной республики попасть, не весь зачем», – начал хвастаться и я. И добавил, «А по химии у меня четыре». «Молодец!» – не ожидал, – похвалил меня одноклассник, заставив поперхнуться соком. В отличие от прошлого рейса, тут не кормили. «Ах, да, я же двоечник», – вспомнил я про себя. «Откуда ему знать, что остальные оценки у меня пятерки?» Болтая так весь рейс, мы вскоре приземлились в Ростове, и я понял, что не учел разницу в климате. Тут было жарко даже в расстегнутом полушубке, плюс два. Я еще раз порадовался, что поеду на машине, там хоть раздеться можно будет, а в пазике это было бы проблемой. Серегу встречал отец, он хорошо меня знал, так как работал с моим отцом, но был трактористом. Толя! «Ты как на Северный полюс собрался?» – пошутил он. Я завистливо поглядел на легкий, явно импортный пуховик Сереги и промолчал. В дороге опять заснул. Люблю я это дело, поэтому проспал момент приезда домой, а довезли меня до самой Калитки. Отец по случаю выходного дня был дома и, поздоровавшись за руку с отцом Бунина, хлопнул по плечу и меня. Снежок, наша дворовая собака, попыталась грязными лапами испачкать мою дубленку, но фиг-то там, -та. я был готов к этому. Бабуля тихо улыбалась и, ничего не говоря, накрывала на стол. Достаю подарки. Бабуле варенье из жимолости, говорят, оно давление понижает. Отцу, оленину и таймене. Орехи и шишки так выложил. Но кому они нужны сейчас? Стол ломится от еды. Во главе стола, обедаем мы в зале, что бывает очень редко, отец и литровая бутыль самогона. Батя еще не пил с утра и сейчас уже налил стакан, готовясь опробовать диковинного зверя и рыбу. А ленина ему не пошла, он и так избалован мясом, а вот малосоленый таймень просто изумил. Такой рыбки у нас на Дону нет, категорично заявил он. Пока разговоры, пока то да сё, подошла банька. Отец умотал к друзьям, а я, вдоволь напарившись, завалился спать. А хотел ведь корову подоить. Проснулся по привычке рано, а климатизации. На улице температура около нуля. Я разминаюсь во дворе по пояс голый, бабуля неодобрительно ворчит. Сибиряк! Ты чего в пять утра встала? Иди, досыпай, я сам корову подаю, говорю я, А у самого настроения выше крыши. И не из-за Нового года, а от того, что я дома. Рядом родные люди, а я молод и полон сил. Тридцатое воскресенье. Устанавливаем в доме настоящую елку, принесенную отцом. Мы всегда в конце года ставим. И стоит она у нас, пока иголки опадать не начнут. Достаю коробки с елочными украшениями. Там они разносортные, купленные и наборами, и по одной штуке. Много чего уже разбилось, что-то надо чинить. Как вот этого зайца, у которого сломалась прищепка, которой он крепится к клетке. Тут на шарике нет нитки. Отматываю из катушки, продеваю через петлю и на елку. Отец принес мне новогодний подарок, выданный им на работе. Надо же! Мандарины и шоколадка аж 200 грамм. От бабули тоже в подарок шоколад, но в разновес кусками. Есть у нее фронтовой товарищ с кондитерки в Ростове. Он и подкидывает с Акази ей шоколад кусками. Бабушка его перетапливала, добавляла орехи или делала иногда с корицей и молотой гвоздикой. Вкуснотища! Собираюсь навестить друзей. Заначки еще три бутылки коньяка. а Быстро разошелся ящик. Тем не менее к пахабу и Кондрату идти с пустыми руками не хочу. Парни, кстати, не в курсе, что я приехал. А уж про мою поездку в Москву и Венгрию только бабуля и отец знают. А они не из болтливых. В сумку кладу бутылку котлет на жареных. Бабушка еще вчера немного вяленой оленины и домашний сыр. От солений гордо отказываясь, у всех деревне их полно. Иду сначала до Кондрата, он ближе. Бабуля сказала, что отец его сидит, пока сюда не было, но средней тяжести ему грозит, как рецидивисту лет пять. Пырнул кого-то по пьяни из дружков. Толя, ну тебя откормили! И морда толстая, и вырос с меня ростом!» Обрадовался мне Кондрат. «Чё?» Поперли тебя или на каникулы? На каникулы, усмехнулся я, а ты куда собрался? В гости? И вот тут ты вовремя, тебя сильно не хватает. Критки Баранниковой приехали подружки на Новый год из института, звали сегодня в гости. Похап уже там должен быть. Она же страшная, вспоминаю я девчонку на три года на старше, которая поступила в институт в Ростове на ветеринара. «Я столько не выпью, да и с собой всего бутылка конины. А родители что скажут ее?» «Бляж, ты бы, ты как скажешь!» «Столько не выпью, — ржет Кондрат. Она страшная, а подружки симпатичные. У Ритки только бабушка, если ты не помнишь, и то старая, а дом у них большой. Ну, не знаю, напиваться мне не хочется, а придется. Знаю я этих симпатичных, у Кондрата вообще вкуса нет». Пахав винище принесет, уже принес он там. Пошли, уговаривает друг. Да пошли, решаюсь я. Чего ломаться? Всегда уйти могу. Могу, да не могу. Когда пришли в гости, я и вправду обнаружила аж трех разбитных подружек разной степени симпатичности. Но кроме них и притихшего Пахава была и пара парней лет двадцати пяти. Причем не наших деревенских. По причине их более взрослого вида девочки уделяли им все внимание, что и расстроило моего толстого друга. Опили они его вино, что не могло расстраивать его еще больше. Я даже доставать ничего не стал. У меня, правда, спросили, что там в сумке? Котлеты, честно отвечаю я. Народ заржал, а зря. Котлеты, скажу, забегая вперед, ушли на ура. Но не у ритки. Видя, что нам ничего не обломится, кроме, может, как подраться, идем к Кондрату, жалея об оставленном вине. Втроем посидели душевно. Пахаб нигде не работает и не учится, а занимается здоровьем. Подробности не рассказывает, что-то с внутренностями, сказал мимоходом. Но я помню, что он перестройку не пережил. Молоток, что здоровьем занялся. Если нужны деньги, скажи, я подкину, хлопаю по плечу толстяка. Да забей, морщится он. Да, я тоже подкину, Пьяно говорил Кондрат. Мне Алексей Алексеевич за декабрь 250 выдал. Беру на заметку, как будут деньги, году так в 90 заставить его обследоваться по полной. А вот Новый год прошел у меня скучно. Во-первых, бабуля приболела, вроде насморк. А старый человек, и я переживал. И, во-вторых, отец натерялся еще с утра. Сижу, смотрю телевизор в одиночку. Батя спит на диване. Бабушка в своей комнате тоже спит. Никому я не мешаю. Днем посмотрел фильм «Два гусара». Потом были про международные соревнования «Дружба-84». Подводились итоги. Какая-то передача про цирк. Далее «С Новым годом, товарищи!» Поздравление советскому народу. Сейчас идет новогодний огонек по первому каналу и классическая музыка по второму. Ничего против нее не имею, но слушать буду только под дулом пистолета. Никаких ироний судьбы чего-то нет в программе. Смотрю программу на понедельник, то есть уже на сегодня. Кубинский фильм учите, разве что посмотреть. Венгерские фильмы мне не понравились, может Кубинский зайдет. Мысль ворочается в голове. Но лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Стоп! Пистолет ТТ. Тульский Токарев. В моей взрослой памяти всплыло событие о том, как в следующем году летом пацанва найдет пистолет. В конце нашей улицы, ближе к спуску к реке, есть разобранный грузовичок без колес, но с рулем и кабиной. Это привлекало внимание детворы, да я и сам по малолетству лазил по этой машине, сто раз воображая себя шофером. Короче, детворе он нравился, и в то, что в нем нашли пистолет, не верилось. Ведь более худшие места для клада не найти, дети там все излазили. Однако пистолет нашли уже в 85-м летом. Нашли под сиденьем, который хоть и разодрали и изрезали, как хотели, но не поднимали. Чей-то пытливый детский ум решил снять сидушку для своих надобностей. Восторги были такие громкие, что две женщины, идущие к реке, сразу поняли, что нашли что-то очень ценное.